Глава третья В голове непроизвольно всплывает момент нашего с спасения после битвы, когда Отшельник вырвал нас из цепких лап, подступавших со всех сторон теней. Однако это лишь начало. Как именно древняя техника выбрала меня своим новым хранителем, до сих пор остается загадкой. Перед внутренним взором проносятся образы адептов восходящего солнца, такими, какими они были в незапамятные времена, когда секта еще не погрязла в скверне демонического влияния. Я вижу знакомые тренировочные площадки перед центральным павильоном где мне самому довелось оттачивать навыки. Высокий сидящий мужчина, облаченный в традиционные одежды мастера, в одиночку противостоит целому отряду рослых воинов. Яркими вспышками он перемещается меж противников, словно солнечный луч, спустившийся с небес на грешную землю. Видение стремительно обретает все большую четкость и реалистичность. Я полностью погружаюсь в картины давно минувших дней. Тот самый мужчина, ставший теперь почтенным старцем в гордом одиночестве, спускается в мрачные глубины неведомой пещеры. Его тело источает едва уловимое золотистое сияние, пульсирующее в такт биению сердца. Свет этой ауры выхватывает из тьмы груды обглоданных костей, жуткие следы кровавых пиршеств хозяина подземелья. Из клубов едкого, разъедающего камень тумана возникает сам востай исполинский демон из извечного зла. Старец, в котором я узнаю первого патриарха, пленившего демона, решительно шагает вперед, готовясь к неизбежной схватке. Серией ослепительных вспышек практик атакует чудовище, мелькая вокруг твари с невероятной скоростью. Его удары, легчайшие на вид, отбрасывают многотонную тушу твари, словно трепичную куклу. Фрагменты давней битвы Патриарха чередуются с отголосками нашего собственного боя. Мы с Каору, даже слившись воедино и усилив друг друга техникой слияния душ, сражались на пределе возможностей, из последних сил поспевая за стремительными атаками восстая. Контраст между этими двумя сражениями разителен и красноречив. Я чувствую, как исполинская ки, заключенная в свитке, устремляется в мое тело, затапливая каждую клеточку, проникая в самую сердцевину костей. Меридианы, расширенные и укрепленные техниками восходящего солнца, вибрируют подобно натянутым струнам, едва справляясь с чудовищным напором энергии. Не дожидаясь команды, тело начинает тренировку прямо там. В неосязаемом мире духовных образов, пока плоть колотит крупная дрожь, будто от напряжения всех мышц разом, разум проходит путь древнего воина, на краткие мгновения обретая его силу и скорость. Натиск ощущений становится невыносимым, и видение обрывается, выбрасывая меня обратно в реальность. Какое-то время я просто стою, судорожно хватая ртом воздух, а измученные мышцы все еще подергиваются в остаточных спазмах. Кажется, будто я и впрямь только что носился по округе со скоростью солнечного света. Ослепительная аура вокруг шкатулки понемногу угасает, смягчаясь до уютного мерцания. Печать солнца на ее крышке начинает вращаться, набирая обороты. Узкий луч света прорезает полумрак библиотеки и устремляется в потолок. В тот же миг печать раскалывается на две равные половинки и отлетает в стороны, а свиток разворачивается, являя моему взору затейливую вязь письмен в перемешку с редкими иллюстрациями. Очевидно, создатель этого манускрипта не блистал художественными талантами, но его скупые зарисовки однозначно передают суть и отлично дополняют текст. Я быстро понимаю, что свиток зачарован особой техникой, позволяющей вместить немыслимый объем информации в довольно компактную форму. Стоит начать читать, и древняя бумага будто выскальзывает из пальцев, разворачиваясь все дальше и дальше, поражая своей подлинной длиной. На предыдущих этапах вникать в описание могущественных техник небесного ранга было весьма непросто. Чего стоит одна длань Асуры, на которую я потратил прорву времени? Сейчас же, достигнув этапа целиния, процесс идет гораздо легче. Единственная проблема – необходимость продираться сквозь чистокол незнакомых архаичных иероглифов. Впрочем, какими бы замысловатыми ни казались старинные письмена, в них все равно чувствуется особая первозданная мощь. Ведь по сути своей, любой иероглиф – это крохотная картина, ожившая идея, запечатленная рукой мастера. И хоть за долгие века начертания упростились и видоизменились до неузнаваемости, первоначальный сокровенный смысл все так же мерцает под тонким слоем туши, маня и притягивая взгляд. За этим увлекательным, но крайне утомительным занятием меня и застает учитель. — Вижу, трудишься, не покладая рук, — одобрительно улыбается Феррон. — Как продвигается освоение новой техники? «Потихоньку, она и впрямь древняя, да нельзя». Отзываюсь я, с трудом отрывая взгляд от пляшущих на бумаге строк. У меня уже порядком гудит голова от напряжения. Вот был бы создатель техники чуть более искусным художником, сэкономил бы мне уйму времени и сил. Увы, ключевые моменты и нюансы запрятаны в гуще текста, а редкие иллюстрации раскрывают их лишь фрагментарно. «Позволь-ка мне помочь, Рен», — неожиданно предлагает фарон. Знаю, ты у нас упрямый и самостоятельный, всего привык добиваться своим трудом. Но раз уж я почти закончил приготовление к нашей грядущей тренировке, глупо упускать возможность тебе подсобить. Признаться, я и впрямь намеревался самолично докопаться до сути. Однако мудрость Ферона поистине бесценна, а его своевременный совет способен здорово облегчить мне жизнь. В конце концов, зачем мне вообще наставник, если я раз за разом отвергаю его помощь, из какого-то ложного чувства гордости. «Учитель, прошу вас, помогите мне разобраться с этой техникой. Я с почтением склоняюсь перед Ферроном. Буду очень признателен за любой совет». «А ты и впрямь растешь над собой», — улыбается польщенный старик, скрытый за внешностью юнца, присаживаясь рядом. «Погоди, дай угадаю. Тебе ведь нужна подмога не с самой техникой, а с расшифровкой текста, верно?» Древние манускрипты, та еще головная боль, а? В точку, учитель, киваю я. Своими силами я, конечно, справлюсь, просто на это уйдет чертовски много времени. Что ж. Меньшего от тебя я и не ждал, фарон в отличном расположении духа берется за свиток. Любопытно, но техника почти не реагирует на прикосновение наставника. Золотистое сияние вокруг манускрипта лишь слегка усиливается, не более. Призрак бегло просматривает текст, то и дело понимающих хмыкая и ухмыляясь каким-то своим мыслям. «Ну что ж, с языковыми особенностями той эпохи я могу тебе подсобить. Неси-ка бумагу и кисть для письма», — командует он, властным жестом протягивая раскрытую ладонь. «К счастью, у меня всегда все необходимое под рукой, вернее, в пространственном кольце. Снабдив учителя пищами принадлежностями, я готовлюсь внимать». И Ферон принимается терпеливо посвящать меня в нюансы и тонкости древнего наречия. «Ты ведь заметил, Рен, что львиная доля книг в моей библиотеке написана на современном языке?» Отвлекшись от объяснений, спрашивает он, для наглядности изобразив на бумаге несколько знакомых иероглифов. Утвердительно киваю, подавляя зевок. Многие часы, проведенные за изучением здешних фолиантов, не прошли даром. Есть некоторые отличия, но в целом многие книги из вашей библиотеки мне вполне понятны. Замечаю я, извлекая из стопки один из фолиантов и бережно раскрывая его. Вот, к примеру, этот трактат. Великолепно. Ферон с довольным видом забирает книгу и пробегает взглядом по строкам, оценивая сложность текста. Для простого сына дровосека ты на удивление начитанный и образован. «Как думаешь, сколько лет этому манускрипту?» «В первую очередь спасибо моей матушке, что научила грамоте. В остальном я всему учился сам, по крупицам собирая знания, парирую я шутливый укол наставника». Старик многозначительно хмыкает и кладет раскрытую книгу передо мной. «Ну, рискни предположить, сколько веков минуло с тех пор, как последний иероглиф лег на эти страницы?» В его глазах пляшут лукавые искорки. «Я задумчиво изучаю текст. Незнакомых символов не так много, большая часть письмен вполне привычна современному глазу. Затрудняюсь дать точный ответ, но, думаю, этой книге никак не меньше нескольких сотен лет», — наконец отвечаю я. «А вот и ошибаешься, мой юный друг», — торжествующе восклицает Фарон. «Даже призраку есть, чему тебя поучить. фолиант создан без малого тысячу лет назад». Наставник принимается терпеливо разъяснять мне тонкости древней письменности, виртуозно указывая на малейшие отличия старинных иероглифов от их современных аналогов. «С веками и упрощением начертаний многие иероглифы растеряли изрядную долю своей глубинной силы», вещает Фарон для наглядности, черкая на бумаге примеры разных эпох. «Именно поэтому в наше время в мире рождается так мало по-настоящему могущественных техник». А даже если они и появляются, то полноценно передать их грядущим поколениям практически невозможно. Старик делает паузу, задумчиво поглаживая подбородок, а затем продолжает. Впрочем, не стоит воспринимать мои слова как аксиому. Случается и так, что иероглифы различных эпох несут схожий, а то и вовсе идентичный смысл, отличаясь лишь внешне. Более того, даже символы с одинаковым базовым значением могут таить в себе неоднородную степень внутренней силы. Вот, к примеру, возьмем два простых иероглифа – большой и огромный. Как думаешь, который из них несет больший энергетический заряд? Оба означают нечто крупное, превосходящее обычные размеры. Но второй, пожалуй, будет посильнее, отвечаю я, указывая на один из начертанных учителем символов. «Совершенно верно, и ведь это лишь простейший пример, призванный проиллюстрировать общий принцип», — одобрительно кивает Фарон. Время летит незаметно за увлекательной беседой. Наставник подробно освещает множество тонкостей и нюансов, значительно обогащая и расширяя мои познания в области создания техники письменности. «Разумеется, крайне важно изучать створение предшественников, постигая их мудрость и секреты мастерства», — подытоживает собеседник. Однако истинная цель любого культиватора — в конечном итоге выйти за рамки обыденного и сотворить нечто свое, доселе невиданное, раздвинуть границы возможного, переступить через собственные ограничения. И начинать этот путь следует с познания себя, своих сокровенных глубин. Феррон решительно поднимается и, одарив меня ободряющей улыбкой, добавляет. Что ж, Рен, на первых порах этих знаний тебе хватит для освоения древней техники. Не затягивай, ибо в скорости я жажду воочию узреть, как ты применишь ее в настоящем бою. После хорошего отдыха и основательной теоретической подготовки я с головой погружаюсь в практические занятия. Перемещаюсь на тренировочный полигон и приступаю к отработке движений новой техники. Называется она «Шаг пылающего солнца» и принадлежит к стихии огня, извечному антагонисту моей родной стихии. Однако, благодаря опыту слияния душ с Каору, этот некогда чуждый элемент тоже стал мне в какой-то мере близок. Увы, не настолько сильно, как дерево, но сильнее, чем было раньше. Сосредоточившись, я направляю потоки ки по основным меридианам, чувствуя, как они наполняются живительной энергией, будто речные русла в период половодья. Каналы раскаляются, окрашиваясь сперва изумрудным, а затем и насыщенным золотом. Духовная энергия выплескивается наружу, обликая мое тело переливчатой аурой подобной солнечной короне. Представив конечную точку маршрута, я делаю стремительный шаг вперед и почти мгновенно перемещаюсь на другой край полигона. Мышцы гудят от напряжения, а духовное ядро раскалилось до бела, излучая яркое сияние. Короткая передышка, я повторяю процесс, оттачивая контроль над потоком ки и отрабатывая безупречность исполнения. Да, у этой техники потенциал гораздо выше, чем у легкого шага, что не мудрено, та имеет всего лишь земной ранг. На полях недавних сражений легкий шаг значительно утратил свою пользу, поскольку просто не способен тягаться со скоростью моих нынешних врагов. Сделав по арене несколько кругов, я довожу использование шага пылающего солнца практически до автоматизма, впитывая технику в себя на уровне рефлексов. Приходит понимание, что перемещение требует воистину колоссального расхода энергии и количество затрачиваемой ки, зависит именно от дистанции прыжка, пока я способен преодолевать за раз не более дюжины шагов. На максимальной дистанции техника отнимает столько сил, что повторить ее сходу не представляется возможным. Духовная энергия исчезает почти мгновенно, будто испаряясь под немилосердным солнцем. Организм буквально сковывает свинцовая усталость, существенно снижая боеспособность. В критической ситуации, конечно, можно рискнуть и выложиться на полную, но для затяжного поединка подобный подход нерационален. И это ведь я добрался до этапа золотого целиния, что для большинства адептов недостижимая мечта сдается серебряному богомолу. Эта техника и вовсе оказалась бы не под силу. Спустя множество проб и ошибок, наматывая круги по полигону, я нахожу оптимальный компромисс. На дистанции в 3-5 шагов чувствую себя вполне комфортно, затрачивая при этом умеренное количество ки. Превосходный способ обмануть в бою противника, неожиданно переместившись ему за спину. Впрочем, по-настоящему освоить и прочувствовать любую технику можно лишь в полноценной схватке. Закончив с разминкой, я призываю марионеток сразу нескольких уровней сложности, но для начала ограничиваюсь средним. Каменные воины атакуют дружно и напористо, двигаясь на удивление быстро и четко. Я ускоряюсь, лавируя межградом ударов, но пока справляюсь своими силами без применения техники перемещения. Хотя, надо признать, мои условные противники однозначно стали сильнее. Видимо, учитель втихомолку продолжает совершенствовать свои творения. Разделавшись с куклами среднего уровня, я постепенно поднимаю планку. И с каждой ступенью все больше убеждаюсь в своих догадках. Фарон определенно поколдовал над марионетками, сделав их значительно опаснее. Уже на восьмом уровне применение шага пылающего солнца становится не просто оправданным, а зачастую необходимым. Окончательно техника раскрывается лишь на последнем, десятом уровне сложности. Здесь мои противники обретают поистине головокружительную скорость, то и дело исчезая с глаз и возникая за спиной. Обычными приемами от них не отбиться, лишь новая техника позволяет не уступать им в стремительности и держать темп боя. Несколько дней тренировок проносятся для меня как один миг, я отмеряю время краткими передышками на сон и еду. Раз за разом отрабатываю технику в непрерывных стычках, приноравливаясь молниеносно менять положение не только для уклонения, но и для атаки. Открываются воистину безграничные возможности для обманных маневров, финтов и комбинированных ударов. Наблюдая за моими успехами, учитель начинает лично присоединяться к спаррингам. Он внимательно следит за каждым движением, то и дело одобрительно хмыкая или отпуская меткие замечания. Под его чутким руководством мои действия становятся все более плавными и естественными, при этом не теряя в силе и скорости. Удары словно впитывают в себя жар полуденного солнца, обжигая и испепеляя все на своем пути. «Великолепно, Рен!» — в какой-то момент восклицает Феррон. «Но, думаю, ты и сам чувствуешь, что нынешних тренировочных кукол тебе уже маловато. Как насчет того, чтобы скрестить клинки со мной? Без поддавков, в полную силу!» С этими словами он чеканным шагом выходит на середину полигона. Обломки разбитых марионеток, повинуясь незримому приказу, осыпаются трухой и прахом. А призрачная фигура бывшего ученика Аранга вдруг обретает немыслимую плотность и материальность. От ферона исходит поистине исполинская аура, тяжелая и давящая, как небо перед грозой. Я физически ощущаю, как его могучая воля пытается погасить, подчинить мой разум. Но теперь я достаточно силен, чтобы открыто противостоять этому напору. Гордо вскинув голову, я одариваю учителя дерзкой усмешкой и, приглашающе, взмахиваю рукой. Мальчишка, смотрю, ты изменился с нашей первой встречи. Голос Ферона грохочет, подобно раскатам грома, а от его шагов содрогается сама земля. По краю арены вспыхивает огненная стена, отрезая пути к отступлению. Лицо наставника приобретает пугающую резкость черт, губы кривятся в хищном оскале, обнажая клыки. «Ну что же, покажи мне, насколько хорошо ты овладел небесной техникой». Едва последние слова срываются с его уст, как феррон исчезает во вспышке ослепительного пламени. На месте, где он только что стоял, на миг возникает огненный столб, а я всей кожей ощущаю, как за спиной материализуется аура учителя. Обжигающий жар щекочет лопатки, опаляя одежду. Мое тело тоже окутывает огонь, но совсем иной, золотистый, чистый, подобный свету самого солнца. Я растворяюсь в нем и плавно скольжу в сторону, уходя от удара. Кулак Феррона рассекает пустоту в том месте, где находился мой затылок, мгновение назад. Из его сжатой ладони вырывается неистовый вихрь, раскаленного до белопламени. Развернувшись, я устремляюсь в контратаку, но мой удар пронзает лишь огненный фантом. Ферон. Непрестанно перемещается по арене, то обращаясь потоками изменчивого пламени, то вновь обретая четкие очертания. Несколько раз его атаки все же настигают меня, но я успеваю вовремя среагировать и отразить их. И все же, что бы ни говорил наставник, очевидно, он сражается далеко не в полную силу. Впрочем, даже так мне никак не удается достать его, нанести хоть один прямой удар. Этот бой подобен попытке решить замысловатую головоломку на время секунды неумолимо утекают, а разгадка ускользает, ввергая в полнейшее замешательство. Скорость схватки нарастает, мои удары сыплются один за другим, но феррон словно скользит со мной в смертоносном танце с грацией опытного мастера, уклоняясь от любого выпада. Предугадать его следующее движение практически невозможно. Он действует настолько разнообразно и непредсказуемо, что у меня голова идет кругом. Однако я не сдаюсь, продолжая наращивать темп и задавать безумный ритм поединка. Цель проста и понятна — достать наставника хотя бы один раз. Пусть даже ценой неимоверных усилий. Призвав на помощь шаг пылающего солнца, я перемещаюсь Ферону за спину. Он молниеносно разворачивается, но я делаю еще несколько стремительных скачков, каждый раз оказываясь в слепой зоне и атакуя под самыми неожиданными углами. Удар за ударом он успевает блокировать все мои попытки, но в последний момент я активирую длань ассуры. Призрачные янтарные руки возникают возле меня, чтобы обрушиться на учителя целым шквалом молниеносных ударов. Три выпада фарон с легкостью отражает, а вот четвертый, сгусток чистой энергии, замирает буквально в миллиметре от его виска, опаляя кожу нестерпимым жаром. «Превосходно, Рен!» — одобрительно ракочет наставник, небрежным жестом отводя от лица мой кулак. «Но помни, в настоящем бою нет места жалости и колебаниям, особенно по отношению ко мне». С этими словами он вскидывает раскрытую ладонь и швыряет мне в грудь сгусток концентрированного пламени. Я стремительно ухожу с линии атаки, краем глаза замечая, как огненный шар прожигает в стене арены дыру размером с человеческую голову. А затем, не мешкая ни секунды, с помощью одной из янтарных рук вбиваю апперкот в грудную клетку оппонента, вкладывая в него всю свою силу. Тело Ферона отлетает на добрый десяток метров, но вместо того, чтобы рухнуть на земь, зависает в воздухе. Очертания наставника теряют плотность, становясь почти прозрачными. «Вот это совсем другое дело!» — смеется он, плавно опускаясь на каменные плиты. В схватке не щади противника, тем более если он, как я, всего лишь бестелесный дух. Хорошо, что визит в Секту Восходящего Солнца подарил тебе такую первоклассную технику, ибо умение стремительно перемещаться в бою одно из самых фундаментальных. Без него победы не достичь. Отряхнув несуществующую пыль с одежд, Феррон грузно опускается на ступени пагоды и, откинувшись на колонну, задумчиво смотрит в темноту каверны. «Знаешь, Рен, твой рассказ о встрече с Востаем пробудил во мне множество воспоминаний. На своем веку я не раз скрещивал клинки с отродьями подземного царства». Негромко произносит он, и голос его впервые звучит так устало и отрешенно. «Истребление демонов, защита простых людей от их растлевающего влияния — это была одна из главных задач, что ставил перед нами Аранг». Бессчетное количество раз учитель отправлял меня и других своих учеников туда, где творилось невообразимое зло. Призрак ненадолго умолкает, погружаясь в воспоминания. А когда вновь подает голос, в его интонациях звенит странная тревожная нотка. Однажды мне довелось столкнуться с воистину ужасающим созданием преисподней. Даже сейчас, спустя века, я не могу без содрогания вспоминать ту битву. Такой немыслимой. Поистине за предельной мощи я не встречал ни до, ни после.